От сомненья до веры, мгновенье одно. От любви до измены мгновенье одно. Посвяти это краткое время веселью. Ибо жизни размеры мгновенья одно.